М -м -м. «Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! У всех мужья, как мужья! Одну только меня Господь наказал сокровищем, лежебоком!» У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Просковья Ивановнин муж, и что это за человек? Только и ищет, чем бы жене своей угодить. То клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился. День-день лежишь, как анафема на диване, и только и знаешь, что водку трескаешь, да прорумелию боляс и точишь. <связь> <связь> что же мне делать? Что делать? Да мало ли делов. Куда в хозяйстве не сунься, везде дело взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь, не пьет, не ест, Вот-вот и сдохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое, так и тресну по уху. А ведь петух-то какой, гора, а не петух, за 5 рублей другого такого не купишь. Что же мне того с петухом делать? Не к доктору же с ним идти. Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам. Ты у людей порасспроси. Люди всё знают. А то и сам бы дуралей своим умом пораскинул. Как и что? В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств. Пожалуй, я схожу в аптеку. пожалуй исходи Дайте, скажи мне, на 10 копеек крепительного. Угу. Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны. Когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем. Он был выпивший. В голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зажигал к аптеке. В аптеке толстый лысый провизор с большими пушистыми бакинами спросил его: "Вам что угодно? Мне чего-нибудь этикого. У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно. Может быть, вы мне посоветуете что-нибудь?" Да. А что случилось? Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Все время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста. Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился вслух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами. А? Хм... Жар есть? Этого я вам не могу сказать, не знаю. Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли, смотреть жалко. Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит. В сарай нельзя, теперь холодно. Хорошо, мы его в кухню возьмем. А жалко будет, ежели того... Околеет. Без него индейки жить не могут. Какие индейки? Обыкновенные с пельгами. А да вы про кого говорите? Про индейского петуха. На лице провизора изобразилось тьфу. Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка. Я не понимаю. Не понимаете, какой это индейский петух? вы Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят. А то индейское, ну, большой такой, знаете ли, с хоботом на носу. И еще так посвестишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и бло бло бло бло бло бло Мы индюков не лечим. Да их лечить не нужно. Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего. Ведь это не человек, а птица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 Я вам порошок дам. Покорнейше вас благодарю. Э, только, э, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет, ежели бы он понимал свою пользу. А ты ведь, птица, глупая и нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания. В таком случае я вам капель дам. Ну, капель другое дело. Капли насильно влить можно. Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки. Я... Откликнулся маленький черненький фармацевт. Маркел Иванович направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать. Как он, собака, все это ловко. И на все ведь нужна наука. Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Маркел Ивановичу. Вам на 10 копейкапель? Индейскому петуху. Что? Индейскому петуху. С вами говорят по-человечески. Вы должны отвечать по-человечески. Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху. Так значит, индейскому петуху не орлу Я-то могу на свой счет принять. Зачем на свой счет принять? Я сам заплачу. Но мне некогда с вами шутить. Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел и сердито-фыркая стал что-то тереть в ступке. Маркел Иванович подождал ещё немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Эх. Придя домой, он снял сюртук, панталон жилет, почесался, покряхтел и лёг на диван. Ну что, был в аптеке? Был. Ну их к чёрту. Где же лекарства? Не дают. Маркел Иванович махнул рукой и укрылся ватным одеялом. м mm, м так и дам по а